К вечеру из рейда по острову вернулись все группы. Ни одного выстрела за весь день не раздалось. Собственно, никто из групп не столкнулся ни с какой опасностью. Каждый встречалось множество животных и съедобных растений. Никакого пребывания на острове людей никто не заметил. Даже с точностью да наоборот, на остров, судя по всему, еще не ступала нога человека. Многие из встречных животных с любопытством разглядывали пришельцев. Один из матросов в группе Байтероса получил травму, упал в яму и сломал ногу. К месту сбора ему помогли добраться. Яма, как рассказал малыш, показалась рукотворной, но он не мог за это поручиться. Больше всего она походила на капкан для животных, правда на его дне давно не имелось кольев и не покрыта она ничем. Моряк свалился в нее попросту из-за невнимательности. Находка ямы стала единственным свидетельством нахождения на острове Двуногих, и то не точно. Однако Мик чувствовал, что во всех этих выкладках и фактах кроется обман. Не мог его понять или увидеть, просто интуиция подсказывала, что на острове есть кто-то или что-то. Кто-то или что-то смертельное для них.